Кто-то звал меня по имени. Знакомый, приятный голос. Очень хотелось понять, кто же это и зачем я ему, но не удавалось. А еще я очень хотела его увидеть, но никак не могла поднять веки. Они были такими тяжелыми, будто свинцом налитые. Я почти не ощущала своего тела, словно парила в невесомости. И она манила меня, не отпускала. Вдруг я почувствовала, что кто-то коснулся моей щеки. Очень нежно и ласково. И вновь позвал по имени. Я потянулась к этому человеку, но острая боль обрушилась на меня. Однако от нее был толк, она вернула меня к реальности. «Тише, девочка, тише!» Склонившись надо мной, шептал Матвей. «Где Павел?» Чужим голосом просипела я. «Все с ним нормально», — поморщился Матвей. За поле его, скоро бегать будет. Сейчас спит себе под наркозом и горе не знает». Я вновь прикрыла веки и улыбнулась. «Значит, успела. Юра не тронула его». «Арина, как вы себя чувствуете?» – позвал еще один голос. И, потратив некоторое время на то, чтобы сфокусировать на обладателе голоса взгляд, я смогла узнать врача, что лечил меня в прошлый раз. «Прекрасно!» – усмехнулась я. «Помогите мне встать!» «Ни в коем случае вам нужно лежать!» – запричитал он. Матвей, поймав мой взгляд, слова врача проигнорировал и помог принять вертикальное положение. После того, как комната перестала танцевать сальсу, я смогла убедиться, Юры здесь нет. Словно читая мои мысли, Матвей сказал. Он в соседней комнате. — Отлично. Пойдем туда. Очень хочется пообщаться. — Уверена? — Конечно. Попыталась улыбнуться я. Ведь я так долго ждала этой встречи. Семья Павла в коридоре. Как мои парни скрутили Юру, они видели. — Тем лучше. Больше видели, меньше спросят. — Тогда позволь старику проводить тебя. Должна признать, без Матвея я бы на ногах не устояла. И он и я прекрасно это понимали. От того его предложения можно было расценивать, как верх галантности, и я невольно засмеялась. Он улыбнулся в ответ и бережно повел в комнату, где держали Юру. Позже я узнаю, что Матвей и его свита помчались в больницу следом за мной. Они влетели в палату к Павлу сразу после того, как я свела знакомство со стеной и отключилась. Особого ума не надо, чтобы понять. Не последуя Матвей за мной, Юра отправил бы к праотцам и меня и находящегося под наркозом Павла. Но Матвей пришел очень вовремя. Юру обезоружили, надавали тумаков и оставили в кабинете владельца клиники под бдительным присмотром Вити до дальнейших распоряжений Матвея. Надо отдать должной матери и сестре Павла. Обе женщины были напуганы, плохо понимали, что происходит, но держали себя в руках. Истерик не закатывали, вопросами не докучали, но и в угол не забились. Старались не путаться под ногами, следили за происходящим очень внимательно. Выйдя в коридор, я застала их в обществе Костика и, признаться, удивилась его присутствии. Прикинув и так, и так решила, что в отключке пробыла довольно долго, раз он успел приехать. Он, в свою очередь, окинул меня взглядом и, оценив мой вид, достойный, если не фильма ужаса, то уж триллера точно, лихо улыбнулся и подмигнул. Все же это прекрасно, когда в рядах есть неунывающий оптимист. Тем временем, поддерживаемый Матвеем, Я доковыляла до комнаты, где держали Юру. Бережно усадив меня в кресло, Матвей расположился за столом хозяина кабинета. Властно обвел всех присутствующих взглядом. Он изменился в одно мгновение. Сейчас и мимолетного взгляда на него было достаточно, чтобы понять, все, что вы о нем слышали, лишь малая часть того, на что он способен, и злить его больше не стоит. Костик с привычной полуулыбкой на губах подпирал стену за спиной Матвея. Поглядывал на происходящее с интересом, но оказалось, оказался здесь совершенно случайно. И лишь выражение глаз до да кобура под расстегнутым пиджаком говорили об обратном. Юра со скованными за спиной руками сидел в кресле. Он старательно избегал смотреть в сторону матери и сестры Павла. На меня же взглянул с таким отвращением и ненавистью, как партизан на немецкой отродье. Спустя некоторое время, никому конкретно не обращаясь, Матвей произнес... Должен признаться. Вся эта история порядка мне надоела. Но что еще хуже, есть вопросы, на которые я пока не услышал ответы. А этого я не люблю и намерен исправить. Мои методы могут показаться недостаточно гуманными. Переведя взгляд на мать и сестру Павла добавил он: Никто не осудит, если вы нас покинете. Женщины не шелохнулись. Их лица говорили больше, чем могли вместить слова. Матвей кивнул, соглашаясь с несказанным, и, обращаясь ко мне, продолжил. «Помнишь, девочка, я обещал тебе поделиться соображениями. Что ж, пожалуй, сейчас самое время, а ты меня дополнишь, если что». Я кивнула, понимая, что пришло время каяться, и не все, что здесь услышу или скажу, будет мне по нраву, а Матвей тем временем продолжил. Откровенно говоря, все, кто замешан в этой истории, интересуют меня мало. В целом, вообще не интересует. Ты же, Арина, совсем другое дело. Посему с тебя, пожалуй, я и начну. Выходит, у меня следующее. Для тебя все началось несколько лет назад, когда ты познакомилась со Львом Коганом. Коган был успешным адвокатом, но дела его стали давать сбой, и причину он видел в испорченной репутации. — Пошел в народе слух, что адвокат из этих, из модных! — хохотнул Костик. — Гомосексуалист, то бишь! Панацею Лев видел в браке. Одно плохо, найти подходящую женщину ему не удавалось. Но тут нашему другу повезло. Или не повезло, перебил Костик. Он встретил тебя. Вы поженились. Брак, разумеется, был фиктивным. Да слез смеялся, когда твой брачный контракт читал, фыркнул Костик. Полгорода по его жене слюной исходит, а она не жена вовсе. Умора! Поскольку реакция Костика была вполне типична, я лишь пожала плечами. Юра похабно осклабился, но Витя в одно движение напомнил ему о хороших манерах. Матвей тем временем продолжал. — Так вы с ним и жили, каждый своей жизнью вполне довольный друг другом. Но тут случилось непредвиденное. Наш дорогой друг... — Матвей кивнул в сторону Юры. Решил сорвать куш. — Маленький такой кушек, в несколько десятков миллионов долларов. И требовалось для этого всего ничего, развести друга детства. Что ты знаешь, зло зашипел Юра, как же мне все сочертели, и этот ваш Паша, Пашенька, чертов гений, только разговоров о его проектах и успехах. А что он, собственно, сделал сам? Ничего. Вкалывал я не меньше, но так оставался у него на побегушках. Он даже должность под меня создал, будто я нуждался в ней, все лишь бы показать, какой он крутой, благодетель хренов! — Что же ты говоришь, Юра? — не выдержала мать Павла. — Мы всегда считали тебя частью семьи, и Паша... — Все это очень трогательно, — перебил Матвей. — Но я, пожалуй, продолжу. Даже часть наследия Хваровского — не самый плохой вариант, чтобы стать самостоятельным. Одно плохо — получить за него гонорар чертовски сложно, ибо покупатель раз-два и обчелся. Но наш добрый друг не унывал, поднапрягся и нашел, кому его забыть. Через каналы того же Павла, кстати. Дело было за малым забрать бумаги. Все оказалось просто, а получилось через известное место. Хмыкнул Матвей и спросил у Юры, за что адвоката в расход пустил. Честным оказался или не поделили чего? — Я не собирался его убивать, — надтреснутым голосом заговорил Юра. Все должно было быть совсем не так, без крови. Куда же без нее, когда такие ставки? Хмыкнул Костик. Все его догадки попадали в цель. А может, жизненный опыт диктовал ответы. Я был не против поделиться с Коганом, но... Побоялся, что он тебя, Павло, сдаст? Да, и я решил, что можно без него обойтись. Это как же? Я знал, что дневник Воровского в Питер повезет он. Охраны при нем не было, да и никто не думал, что она пригодится. Не бриллианты же перевозить собирались. «Но ограбление не вышло?» Лев что-то заподозрил, документы спрятал. «Только тебе об этом сказать забыл, верно?» Он позвонил мне из аэропорта. С Павлом не мог связаться. Тот был на встрече телефон выключил. Коган заметил, что его посуд. Я успокоил его, велел ехать домой. Мы договорились встретиться. Я не знал, что документы он успел спрятать. Этот гад из гостиницы смог ускользнуть незаметно. «Еще бы!» – широко улыбнулся Костик. «В противном случае, прежде чем засовывать его в багажник, спросил бы, где бумажки». — Я не хотел его убивать, — не выдержав заорал Юра. — Ага, просто так вышло. Ты не нервничай. Лучше расскажи, что дальше было. — Да пошел ты! Договорить Юра не успел, не дослушав до конца, ведь от души ударило его в солнечное сплетение. И пока он жадно хватал губами воздух, Матвей вновь взял на себя роль рассказчика. Дальше пришлось документы искать. Начать поиски с Цюриха ума не хватило, и ты решил, что они в сейфе у льва. Нанял медвежатника. А тут девчонка не вовремя домой вернулась, за что и по голове получила. Подмигнул мне Костик. Но что еще хуже? Тело льва нашли слишком быстро, и версия с его побегом не прижилась. Павел носом землю рыл, и становилось страшно, так? Но запасной вариант нашелся быстро, а Рина в качестве подозреваемой смотрелась идеально. — Вот так, — наставительно произнес Костик, — выбрал бы другого козла отпущения. Жарился бы сейчас на Таити и горе не знал. Отсюда вывод — с шальными барышнями связываться не стоит, себе дороже. — Появился новый план — пустить ее в расход, — продолжал Матвей. — А пока Павел вершит правосудие, найти бумаги и свалить из города. — Тут ты пришел на помощь татарин. — Они были знакомы, — не выдержив ахнула я. — Были. Радостно закивал Костик, наблюдая, с каким трудом сдерживает ярость Юра. Любили в картишке перекинуться в известном тебе клубе адъютант? Этот факт стал для меня новостью. Пожалуй, зная о знакомстве Татарина и Юры раньше, многие вещи выглядели бы иначе. Почему Тимур не сказал мне об этом? А, впрочем, разве я спрашивала у него? Вместе с тем признаю, причина молчать у него была. То, что Юра, Тимур и, возможно, и Павел были знакомы с Татарином, От подозрений никого из них не избавляло. Все они могли воспользоваться его услугами, все они могли разрядить в него обойму. — Тот водитель, что пытался меня сбить, и мотоциклисты были от татарина, догадалась я. — Верно, — кивнул Матвей. — Павел стал слишком опекать тебя и верить в твою причастность не хотел. Тем самым и подписал тебе смертный приговор. К тому же наш дорогой друг не знал, что успел тебе сообщить перед смертью лев. — Да и боялся он, что Тимурка со своей командой решат долю с наследия поиметь, — хохотнул Костик. — Делиться-то никому не хочется, правда, Юрок? Чего молчим? Зубы глотку забили. Юра предпочел на шутки Костика не реагировать, опустил глаза в пол и помалкивал. — Правильно решил, надо отметить. Костик хоть и хохмил свое удовольствие, но чувствовал, что кулаки у него чешутся, и он вовсе не прочь лично объяснить Юре, насколько тот был неправ. — Если я так мешала, — устало спросил я Юру. Почему не дала с города уйти? Поиски ты вел. Сбить Павла со следа было нетрудно. — Ну, детка, — обиженно занул Костик, — размечталась. К тому времени наш мальчик вошел во вкус, и ни тебя, ни твою подружку в живых оставлять не собирался. Очень ты шустро оказалась, А тут еще твои друзья в драку влезли. Да Матвей вмешался. Слишком много поводов тебе не жить. — Вместе с тем, — задумчиво произнес Матвей, — твое исчезновение сыграло ему на руку. Павел сосредоточился на твоих поисках. Свихнулся, если быть точным. И тем самым дал возможность перебрать за собой. не чаев зная ответ, все же спросила я. Он самый, кивнул Матвей. или я сбежал из города примерно в то же время, что и ты. Но наш шустряк знал, где он скрывается. Однако кончать ей не спешил, приберег для лучшего случая. в случае представился, как только нашлись документы, кивнула я. — Именно. Сработано, кстати, неплохо. Все действительно выглядело как самоубийство. Не выдержав греха, он пустил себе пулю в лоб, трагически произнес Костик. Явно без татарина не обошлось. Ему от этого радости немного. Пожала я плечами, обращаясь к Юре, спросила. — Его-то, кстати, за что? — А ты подумай, сучка! — яростно крикнул Юра и тут же оказался на полу. Я подождала, когда Витя вернет его обратно в кресло убедившись в том, что к Юре вернулась способность говорить, повторила вопрос. На этот раз он с ответом решил не медлить, хоть и сопроводил свои слова парой нелицеприятных реплик. «Все из-за тебя!» Радовалась бы, что из дерьма выбралась, да кувыркалась со своим Павлом, горе не знаю. Но нет, тебе ведь не имется. Все со своими подозрениями кудахтало, а вслед за тобой Пашка что-то подозревать начал. Решил дополнительное расследование провести и к дружку из Интерпола обратился. Думал, я об этом не узнаю. Признаться, действия Павла стали для меня откровением. Удивление мое от глаз Юры не укрылось. Он презрительно усмехнулся, но от комментариев воздержался. «Тогда ты вновь обратился к татарину», — констатировала я. «Павла следовало убрать прежде, чем узнать что-то лишнее. Речь уже не шла о том, чтобы сорвать куш, исключительно о том, чтобы не пойти по этапу». «И опять ты все испортила», — поглядывая на меня, веселился Костик. Павел узнал, что его заказали. Более того, знал, через кого сделан заказ. Остался узнать, кто его смерти хочет. А друг из Интерпола вполне мог в этом помочь. Татарина сам или помог кто? Спросил Матвей. Юра содрогнулся всем телом, но промолчать не осмелился. Слова давались ему с трудом. Я попросил его о встрече. Он предложил приехать к нему. Мне и раньше доводилось бывать у него дома. Он был один. Считал, у меня кишка тонка его тронуть. «Какая опасная самонадеянность!» – с трагизмом в голосе вздохнул Костик. «Он успел понять, что понапрасну в тебе ошибался!» Шутку Костика кроме него самого никто не оценил. Повисла тяжелая пауза, но, погруженные в свои мысли, мы не ощущали ее тяжести. Рассказать историю зависти и предательства, отнявшую три человеческие жизни, было делом нескольких минут. Понять ее, а тем более принять, вряд ли было возможно. Но Юру метафизические тонкости не беспокоили. И, набравшись храбрости, а может наглости, он спросил, обращаясь к Матвею, что теперь будет со мной. Матвей едва заметно улыбнулся. И от улыбки это стало жутко. Но во взгляде, обращенном ко мне, были лишь внимание и тревога. Он тихо сказал, тебе решать. Я прекрасно понимала, что он осуществит любое мое решение. И никто и никогда не сможет доказать мою причастность. Я также понимала, что, давая возможность выбирать, он не осудит меня ни при каком раскладе. Но не это занимало мои мысли. Перед глазами промелькнули недавние события, и то, что он сделал, я никогда не прощу. Принять решение оказалось нетрудно. Помолчав некоторое время, уверенно в своих словах, я спокойно сказала, смотря Юре в глаза. Никто из них смерти не заслужил, даже татарин, но за пролитую кровь кровью я платить не стану это слишком просто. Ты сядешь, и каждое утро ты будешь жалеть, что проснулся, но уйти не сможешь. Убить самого себя кажется слишком сложно. Здесь смелость нужна, а у тебя ее и нет. Так что сидеть ты будешь долго, пока не сдохнешь. Юра дико заорал и бросился на меня. В крике его было больше от раненого животного, чем от человека. Витя и Костик с трудом уложили его на пол, и даже обездвиженно он продолжал кричать отчаянно и зло. По лицу его катились слезы, Но не было в них раскаяния, лишь сожаления, что не смог дотянуться до меня. Подоспевшие молодцы Матвея вывели его из комнаты, но звон от его крик еще долго стоял в коридоре. Некоторое время спустя Матвей поднялся из-за стола, подошел ко мне и, протянув руку, чтобы я могла опереться, сказал «Проводи меня, девочка». Я вложила в его ладонь свою и, поднявшись не без его помощи, поплелась к выходу. Он молчал, молчал, и я, не зная, как выразить то, что так хотела сказать. Выйдя на улицу, я обратила внимание на отъезжающий джип, одна из машин сопровождения Матвея. Проследив за моим взглядом, он сказал, «Пока заречный не очухается, дружок его у меня поживет, целее будет. А там пусть забирает, мне он без надобности». «Спасибо», — промямлила я, Глупости не говори». Поморщился Матвей и сильнее сжал мою руку. Его ладонь была большая и теплая, а еще очень сильная. Наверное, такими и бывают руки отцов. Но не такими должны быть дочери. Даже не думай, вклинившись в поток моих мыслей, строго сказал он. Бережно, но властно он ухватил меня за плечи и развернул к себе. Голосом вкрадчивым и ласковым произнес. Ты моя дочь, и я горжусь этим. Нам обоим нужно время, чтобы привыкнуть и обтереться. Кто бы спорил, и у нас его сколько хочешь. Мы ведь никуда не спешим, верно? Да. И славно. А пока мы можем просто время от времени играть в шахматы. Ты ведь теперь умеешь. Или чай пить. У меня очень хороший чай есть. Договорить да, он не успел, оборвав предложение на полуслове, замолчал. Я смотрела на него полными слез глазами и глупо улыбалась. Он притянул меня за шею и сказал очень тихо. Я сейчас уеду. Ты останешься здесь со своим парнем. «А когда будешь готова, просто позвони мне. Я буду ждать». «Договорились?» «Позвоню. Обязательно. Век воли не видать». Он усмехнулся и, отпустив меня, уверенной и быстрой походкой пошел к ожидавшей его машине. Он не оглянулся, но я знала, мы не прощаемся.